С межами. Выставали луга, к голой обезображенной матери Ржалась такая же голая обезображенная подмога. Один выстоявший, непокорный царский листвень Продолжал властвовать надо всем вокруг, Но вокруг него было пусто. И звездки не было, и взять ее было негде». Пришлось Дарье идти на косу с верхнего мыса и подбирать белый камень, а потом через силу таскать его, вытягивая последние руки в ведре, потому что все мешки увезли с картошкой в поселок, а потом через «не могу нажигать этот камень, как в старину», но на диво, и сама начинала, не верила, что достанет мочи, управилась, нажигла и добыла звездку. Кистка нашлась, кистки у Дарьи постоянно водились свои из высокой, легкой белой лесной травы, резанной перед самым снегом. Белить избу всегда считалось на праздником Белили на году по два раза. После осенней приборки, перед покровом и после зимней топки на Пасху. Подготовив, подновив избу, выскоблив косарем молочно отстойный желтизный пол, принимали застряпню, заваривая жарево. и крутиться возле подбеленной же печки с гладко вылизанным полом среди чистоты и порядка в предчувствии престольного праздника было до того ловко и приятно, что долго-долго не сходило потом с души светлое воскресенье. Но теперь ей предстояло готовить избу к празднику. Нет. После кладбища, когда Дарья спрашивала над могилой отца матери, что ей делать, и когда услышала, как... Почудилась ей один ответ, ему она полностью и подчинилась, не обмыв, не обрядив во все лучшее, что только есть у него покойников в гроб не кладут, так приятно. А как можно было отдать на смерть родной избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в которой сама она проживала всю без малого жизнь, отказав ей в том же обряжении? Нет, другие как хотят, а она не без понятия. Она проводит ее как следует. Стояла, стояла, христовенькая, лет полтораста, а теперь все, теперь поедет. А тут еще зашел один из пожогщиков и подстегнул, сказав, «Ну что, бабки?» Перед ним они были все вместе, Дарья, Катерина и Сима. «Нам ждать не велено, когда вы умрете. Ехать вам надо. А нам доканчивать свое дело. Давайте, не тяните». И Дарья заторопилась. Не то, не дай бог, подожгут без спросу. Весь верхний край матеры, кроме колчаковского барака, был уже почищен. На нижнем оставалось шесть, сгрузившихся в кучу, сцепившихся неразлучных избенок, которые лучше всего провожать с двух сторон одновременно. По отдельности не вырвать. Увидев наведенную звездку, Катерина виновата сказала. — А я свое не прибрала. — Ты же не знала, как будет, — хотела успокоить ее Дарья.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 Макала кисткой в ведро со звездкой и, держась одной рукой за подставленную табуретку, другой, неловко кособенись, короткими, а надо бы вольными, размашистыми движениями, водила кисткой по потолку. Глядя, как она мучается, Сима спросила. «Дай мне, я по помоложе, у меня окружения нету». «Сиди», — в сердцах отвечала ей Дарья, злясь на то, что видит ее немощь. «Нет, выберет она сама. Дух из нее вон, а сама...» Эту работу перепоручать никому нельзя. Руки совсем еще не отсохли, а тут нужны собственные руки. Как при похоронах матери облегчение дают собственные, а не заемные слезы. Белите ее не учить, за жизнь свою набелилась. И звездка ложилась ровно, отливая от порошка мягкой синевой. Подсыхающий потолок строился и дышал. Оглядываясь и сравнивая, Дарья замечала, быстро сохнет. «Чует, чё, к чему? Торопится. Ох, чует, чует, не иначе!» И уже казалось ей, что белится тускло и скорбно, и верилось, что так и должно белиться. Там на столе с кисткой в руке и застигнув ее другой уже погонщик. Они, видать, подрядились подгонять по очереди. От удивления он широко разинул глаза. Ты, бабка, в своем уме? Жить, что ли, собралась? Мы завтра поджигать будем, а она белит. Ты что? Завтра и поджигай, поджигатель, остановила его сверху Дарью суровым су судным голосом. Но только не ранее вечеру, а сейчас марш отсель. Твоей тут власти нету, не мешай. И завтра, и слышишь, и завтра придешь поджигать, чтоб в избу не заходил. А только поджигай избу, чтоб мне не поганил. Запомнил, запомнил, кивнул обалдевший, ничего не понимающий мужик и, позиравшись еще, ушел.